Глава вторая «Жить останешься во дворце», — объясняла Сибелла, провожая меня до моей комнаты. «В этом крыле располагаются частные покои. На третьем этаже комнаты королевской семьи, на втором проживает прислуга, а на первом у нас кухня и всякие хозяйственные помещения. Я подобрала для тебя прекрасную комнату на втором этаже. Надеюсь, тебе понравится». Мы прошли по узкому коридору. Миновали несколько однотипных дверей и остановились у четвертой по счету. «Это комната бывшей секретарши Николаса. Ты будешь временно ее заменять. Соответственно, и комната теперь твоя». Она открыла дверь и пропустила меня внутрь. Комната действительно была чудесной, из-за двух больших окон, в которые вливался солнечный свет. В ней было очень тепло и уютно. И хоть она и была небольших размеров, но все необходимое имелось. Кровать, шкаф, кресло и даже письменный стол. Но как?» – королева вскинула на меня вопросительный взгляд. «Комната прекрасная, только вот можно спросить, а что случилось с бывшей секретаршей?» «С Нарой?» «Да ничего серьезного, она просто сломала ногу». «Сама?» Я пристально уставилась на свою собеседницу. Уж больно складно все получается. Одна ломает ногу, а я оказываюсь здесь. «Что за намеки?» Сибелла обиженно надувает губы. «Ты за кого меня принимаешь?» «Простите», — шепчу я. «Действительно, дурные мысли лезут в голову. До сих пор не могу поверить во всё случившееся». «И почему я вдруг задалась этим вопросом? Внешне Сибелла уж точно не похожа на злодейку. Скорее, на добрую фею». «Понимаю», — она сменяет гнев на милость. «Но ничего, ты свыкнешься. Может, тебе даже у нас понравится». «Не думаю. В любом случае сегодня оставайся здесь. Слуги принесут тебе ужин. В шкафу есть вся необходимая одежда. А завтра утром за тобой придет Ренар и представит тебя брату. Сможешь приступить к своим обязанностям. Все рабочие кабинеты и приемные залы находятся во втором крыле дворца, так что далеко идти не придется». «Хорошо», – соглашаюсь я и обреченно опускаюсь на кровать. Сибелла довольно кивает и скрывается за дверью. «Ещё сегодня днём всё было нормально. Я сидела в университете четыре пары и устала возвращалась домой. И кто же мог подумать, что вместо своей милой квартирки я окажусь непонятно где?» На ум тут же пришёл ролик из интернета, где в камеры зафиксировали, как девушка заходит в лифт, но когда он приезжает на этаж, двери открываются, а там никого нет. Это таинственное исчезновение так до сих пор и не раскрыли. «Кто будет меня искать?» «Я живу одна. У меня есть только тетя, но она в другом городе. Подружка Ленка наверняка забьет тревогу, если я перестану отвечать на звонки. Но разве полиция сможет меня здесь найти? У меня даже камер в лифте нет». Я тяжело вздохнула. Глупо задаваться вопросом, почему я. Почему это случилось со мной? Видимо, магическому кристаллу виднее. Придётся играть по навязанным мне правилам. Главное не раскисать. «Все обязательно как-нибудь образуется». Вскоре ко мне в комнату заглянула девушка и принесла поднос с едой. Перекусив вкусной жареной птицей с какими-то овощами, похожими на наш картофель, мое настроение сразу улучшилось. А когда я увидела, что на десерт дают мой любимый шоколадный пудинг, то и вовсе засияла от радости. Пока в этом дворце мне нравится. Кормят, по крайней мере, вкусно. Ночь прошла без каких-либо происшествий. Уснула я быстро. Видимо, усталый мозг, который не успевал переварить все новые происшествия, свалившиеся на меня, решил просто отключиться на перезагрузку. Поэтому проснулась я от стука в дверь. Подскочила испуганная, что это уже Ренар пришел ввести меня на новое место службы, а я не готова. Но после моего разрешения войти, в дверь заглянула та же девушка, что и приходила вчера. "Я принесла вам завтрак, госпожа", улыбнулась она, поставила на стол поднос с едой и уже собралась выйти. «Постой!» – я придержала девушку за руку. «Как тебя зовут?» «Афина!» – протянула незнакомка удивлённо, как будто я была первая, кто поинтересовался её именем. «А я Милана, но можешь звать меня Мила. Очень приятно!» Я протянула руку для знакомства. «Раз уж я застряла в этом королевстве, надо заводить себе новых друзей». Девушка с сомнением покосилась на мою руку, Затем схватила и намеревалась поднести к губам. «Эй, что ты делаешь?» Остановила я ее и одернула кисть. «Я тебе не для этого протягиваю. Просто хотела с тобой подружиться». «Со мной?» Афина подняла на меня светло-серые глаза. И я отметила про себя, что она довольно симпатичная. Длинные волосы отливают бронзой и заплетены в две тугие косички. Любопытный вздернутый носик, покрытый россыпью веснушек и аккуратный маленький ротик, очень гармонично сочетались между собой. «С тобой, конечно. Я здесь никого не знаю. Может, расскажешь мне, что здесь да как?» «Ой, я бы с удовольствием, но сейчас мне нужно возвращаться на кухню. Я вечером к вам зайду», – пообещала она и выскочила в открытую дверь. «Подожди», – попыталась я задержать свою новую знакомую, но Афины и след простыл. «Ладно, значит, разбираться в тонкостях дворцовой жизни придется самой». Я быстро перекусила куском пирога и принялась изучать гардероб, поставленный мне в шкафу. Сплошь длинные платья, но никакой нормальной одежды. Все они были примерно одного и того же фасона. С декольте разной степени открытости, облегающие и подчеркивающей грудь и талию и расширяющиеся дальше в пышную юбку. Менялся только вид ткани, цвет и отделка. Я постаралась выбрать максимально строгий вариант из возможного, прикрывающий плечи и не сильно открывающий грудь. С трудом сама натянула на себя это голубое великолепие и подошла к зеркалу оценить свой новый образ. Всё-таки голубой мне всегда шёл. На его фоне мои светло-голубые глаза казались ещё ярче. Теперь надо что-то решать с волосами. Своими длинными локонами цвета тёмного шоколада я всегда гордилась и носила их, по возможности, распущенными. Но можно ли пойти так на работу с секретарем? На полочке у зеркала лежала небольшая серебряная заколка. Я подняла верхние пряди вверх и заколола их. Довольная покрутилась у зеркала, и тут раздался стук, и, не дожидаясь моего ответа, в комнату вошел Ренар. «Доброе утро!» – радостно поприветствовал меня молодой человек. «Вообще-то, когда стучат, ждут ответа. А вдруг я тут одеваюсь?» Я на это и рассчитывал. Он весело подмигнул но, как вижу, опоздал. «Ничего, в следующий раз приду пораньше». «Я поставлю на дверь Щеколду», пригрозила и бросила на нахального дракона злобный взгляд. «Неужели ты думаешь, что если я действительно захочу зайти, меня остановит Щеколда?» Ренар приподнял бровь и выразительно посмотрел на меня. «Но давай ближе к делу. Сейчас я представлю тебя брату, как его нового помощника, а для этого мне нужно кое-что узнать». «Что еще узнать?» Сразу напряглась я. «Твоё имя, глупышка, вчера ты так и не назвала себя». а, -а, -а, -а" — облегчённо вздохнула. «Я Милана». «Вот и славно. Значит, слушай сюда, Милана. Вот твоё первое задание. Будешь следовать тенью за моим братом и запоминать всё до мелочей. С кем встречается, какие документы подписывает, какие договора ему предлагают. Всё поняла?» «Поняла», — я обречённо кивнула. «А дальше что?» «А дальше уж точно что-нибудь придумаем». Ренар снова подмигнул мне и первый вышел из комнаты. Я выбежала следом за ним. Нет, этот дракон был определенно невыносим. Идет своими широкими шагами. А я, может, за ним не поспеваю. Да еще эта юбка широкая. Чтобы не споткнуться, я схватила подол двумя руками и максимально его задрала, открывая ноги. Фух, так идти было намного проще. Ренар наконец-то изволил узнать, следую ли я за ним. И бросила взгляд назад через плечо, затем резко остановился и повернулся ко мне. "Это что вообще такое?" Он кивнул на мои обнажённые голени. "Как что? Ног, что ли, никогда не видели женских?" с вызовом бросила я. "Кто не видел? Я не видел." Кажется, он даже обиделся. "Естественно, я видел. Только что ты тут за зашёл, устраиваешь на всеобщее обозрение." Ринаро огляделся по сторонам. "Хорошо, что никто не видел." А главное, брат. Точно бы решил, что ты того. Он покрутил рукой у виска. Прикройся немедленно. А не надо было так бежать. Может, я не успеваю. Решила я за себя вступиться. И потом, в моем мире показывать ноги не запрещено. Вот если бы вы увидели меня в моих летних шортах. Не знаю, что такие шорты, и знать не хочу. Мы не будем скрывать от брата, что ты иномерянка. Но, пожалуйста, забудь все, что было в вашем мире. «И веди себя прилично, иначе брат тебя мигом выставит». «Понятно», — изображая покорность, кивнула я. «Так и запишем. Если мне понадобится, чтобы он меня выгнал, покажу ему ноги». Ренар злобно зарычал, сжал кулаки, но ничего больше не сказал и двинулся дальше по коридору во второе крыло дворца. «Мы прошли мимо широкой мраморной лестницы, условно отделяющей здание на две половины». Миновали большой приемный зал, украшенный флагами и гербами, и оказались перед массивной дверью из красного дерева. Прежде чем войти, Ренар остановился, бросил на меня пронзительный взгляд и прошептал. «Вечером после ужина встретимся в саду. Расскажешь мне, как прошел день?» Я молча кивнула и неожиданно осознала, что безумно волнуюсь, несмотря на то, что все это время я храбрилась и старалась воспринимать происходящее с юмором. Сейчас сердце бешено забилось, и, казалось, вот-вот выскочит из груди. Какой он, этот старший брат? Судя по описанию, не самый приятный человек. Смогу ли я вообще справиться с этим заданием? А если нет, я что же, никогда не вернусь домой? Мысли кружились в моей голове бурным вихрем, но мы уже входили в кабинет Николаса. Первая комната была предназначена для секретаря, и сейчас пустовала. Видимо, это и будет моим рабочим местом. Ренар сразу отправился ко второму кабинету и постучал в дверь. На этот раз ответа он дождался и повернул ручку, только когда из-за двери послышался приятный баритон. «Входите». «Подожди минуту здесь», – бросил Ренар мне через плечо и исчез за дверью. «Интересно, о чем они сейчас разговаривают?» «Наверняка обо мне. Хотелось бы знать, как Ренар меня представит». Я подошла вплотную к двери и прислонила ухо. Как назло, не было слышно ни звука. Тут дверь с размахом открылась, и от удара я отлетела на пол. На секунду перед глазами все потемнело, и только яркие искорки вспышками осветили темноту. Не успела я прийти в себя, как почувствовала, как меня подхватили сильные руки и возвращают мне вертикальное положение. «С вами все в порядке?» Как будто откуда-то издалека донесся незнакомый мужской голос. Я постаралась сфокусировать зрение на лице мужчины, который еще держал меня в своих руках, словно боялся, что если он меня отпустит, я тут же рухну обратно. Темные волосы обрамляли его мужественное лицо, нос с небольшой горбинкой, чувственные губы, но самое главное – глаза. Они имели невероятный медовый оттенок и были словно обведены коричневым контуром по радужке. Если это был Николас, то с братом они были совершенно не похожи. «С вами все в порядке?» — повторил незнакомец свой вопрос. Я молча кивнула и, найдя в себе силы, отстранилась от него. «Я просила ждать у двери, а не брать ее штурмом», — весело хохотнул Ренар. «Так не терпится приступить к своим обязанностям?» «Так получилось», — я бросила на него злобный взгляд. «Дорогой брат, разреши представить тебе Милану. Она хоть и иномерянка, но девушка сообразительная и, думаю, будет достойной заменой нары». «Рад знакомству», – бросил Николас. «Вон ваше рабочее место». Он кивнул головой в сторону стола, стоящего у стены, и практически полностью заваленного какими-то бумагами. «Я уже пару дней без секретаря, так что работы накопилось. Для начала разберите почту, отберите документы на подпись. После обеда у меня часы приема, так что проследите, чтобы люди здесь не толпились. Каждый должен проходить в порядке своей очереди». Затем он кивнул брату и скрылся за своей дверью. Я в растерянности развела руками и посмотрела на Ринара. «И как мне со всем этим справиться, по-вашему?» «Уверен, ты что-нибудь придумаешь. Не забудь, вечером жду в саду», сказал и исчез из приемной, как будто его и не бывало. «Эх, угораздило же меня в такое влипнуть!» Со вздохом подошла к столу и принялась сортировать документы. Через полчаса у меня образовалось несколько больших стопок. Договора для рассмотрения, письма в дворцовую канцелярию, личная почта, бумаги ожидающие подписи и приглашения на различного рода мероприятия. Отобрав все необходимое, я постучалась в кабинет милорда. «Входите!» – послышалось из-за двери. «Милорд, я принесла все документы на подпись, еще личные письма». Я положила на стол аккуратные папки. «А вот это вот приглашение на балы и прочие мероприятия». «Хорошо, я все посмотрю». Милорд не удостоил меня даже взгляда. «А по поводу приглашений? По должности я обязан посещать подобные мероприятия, но разорваться не могу. Поэтому выберите сами наиболее подходящий на ваш взгляд». «Хорошо, как скажете», растерянно отозвалась я, забирая обратно приглашение. «И, кстати, как мой личный помощник, вы должны меня везде сопровождать. Надеюсь, это не будет проблемой?» «Нет, конечно же нет». «Тогда не задерживаю вас!» Лёгким взмахом руки он указал на дверь. Однако этот принц не особо-то любезен. Понятно, почему мачеха и брат так хотят сместить его с должности. Я поспешила выйти и, вернувшись на своё рабочее место, углубилась в изучение поступивших приглашений. Одно на балк к герцогу южных земель. Другое пришло от барона и приглашало правителя присутствовать на свадьбе у его дочери. Третья предлагала посетить музыкальное представление. Остальные, как я поняла, были отмене я знатных господ и носили просто формальный характер. У кого-то родился сын, и он хотел бы разделить с правителем праздничный ужин. Кто-то просто радовался удачной охоте и был готов поделиться добычей. А кто-то звал правителя просто так, без повода, видимо, и не надеясь на положительный ответ. Стоп, получается, от меня сейчас зависит, куда мы поедем? Ну что ж, Я сразу отложила все важные приглашения, перемешала в кучку все несущественные и выбрала оттуда одно наугад. «Прекрасно! Сегодня мы едем смотреть на маленьких, недавно родившихся поросят!» От собственной шалости мое лицо расплылось в улыбке. «Надеюсь, меня не выгонят с работы в первый же день!» После обеда начались приемные часы, и в кабинет начали стекаться всевозможные просители. Они с испугом заглядывали мне в глаза и спрашивали, в каком сегодня настроении милорд. После того, как я показала некоторым рожу с высунутым на бок языком и провела большим пальцем у горла, многие решили не рисковать и вообще не заходить в кабинет. Приемная быстро опустела. Через некоторое время дверь милорда открылась. Он с удивлением окинул взглядом в пустую приемную и обратился ко мне. «А где все просители?» Я пожала плечами и изобразила самое невинное лицо. «Понятия не имею». «Ну ладно, тогда закончим сегодня пораньше. Вы отобрали приглашение для визита?» «Конечно, милорд». Я ехидненько улыбнулась, представляя лицо милорда, когда мы приедем на свиную ферму. «Все готово». «Отлично. Выезжаем через полчаса».